Едва успел подняться, противник уже шел на него. Мажун ударил в пах, но тот, увернувшись, рванул вперед и стиснул туловище Мажуна с чудовищной силой. Тяжело дыша, каждый из них старался добраться до глотки другого. Парень не уступал Мажуну ни ростом, ни силой, но в борьбе был явно самоучкой. Мажун медленно направлял его к высокому алтарю, делая вид, что никак не может освободиться от захвата. Но когда спина того чуть не коснулась края алтаря, Мажун вдруг разжал руки, пропустил их под руками противника и сомкнул на горле. Наступив на пальцы его ног и давя на горло, он заставил противника откинуться назад, а когда тот отпустил руки, обрушился на него всей тяжестью своего тела. Раздался отвратительный хруст, и человек обмяк. Мажун разжал пальцы, тело противника сползло на пол. Задыхаясь, он стоял над ним и смотрел. Человек лежал навзничь, и глаза его были закрыты. Вдруг он нелепо взмахнул руками. Веки поднялись. Мажун присел на корточке возле поверженного. Он знал, что с этим человеком покончено. Маленькие злые глазки вперились в Мажуна. Сухое обветренное лицо дернулось. Человек пробормотал. Мои ноги. Я не могу ими двинуть. — Сам виноват, — сказал Мажун. — Судя по всему, наше столь счастливое знакомство будет не слишком долгим. Тем не менее, имею честь сообщить тебе. Я чиновник уездной управы, а ты, как я понимаю, Акван... — Гнить тебе в преисподней, — откликнулся поверженный и застонал. Мажун подошел к двери, свистнул в три пальца и вернулся к Аквану. Увидев вошедшего Дзяо Дая, Акван вырогулся и пробормотал. «Тоже мне хитрость, камушек! Старо!» «С балки да мне на шею, ничуть не навея», — сухо заметил Мажун и добавил, обращаясь к Дзяо Даю. «Долго он не протянет». «Как-никак, а эту сучку Суньян я порешил», — прохрепел умирающий. «Ишь ты, с новым полюбовником, да еще в хозяйской кровати». А мне и на сене достаточно. «В патьмах ты малость ошибся», — сказал Мажун. «Только мне неохота огорчать тебя. Черный судья в предсподней объяснит тебе все как нельзя лучше». Акван закрыл глаза и застонал. Задыхаясь, он проговорил. «Ничего, я здоровый, я не помру». «И ничуть я не ошибся». Я ее, братец, как жигану серпом по шее, аж об кость звякнула. «Серпом ты орудуешь на славу», — отметил Дзяводай. «А кто же с ней спал?» «Не знаю знать не хочу», — процедил Акван сквозь сжатые зубы. «Он тоже свое получил. Кровищей ты из его горла, аж ее все залило. По делам, сучки!» Он попытался усмехнуться, но тут по всему его большому телу прокатилась судорога, и лицо стало мертвенно белым а второй который там ошивался спросил мажн как бы между прочим не было там никого кроме меня дурак ты пробормотал а вдруг в маленьких глазках обращенных на мажу на испуг я не хочу умирать мне страшно прошептал человек два друга склонились над ним в почтительном молчании лицо исказило кривая ухмылка Руки задергались, и он затих. «Помер!» — хрипло прозвучал голос Мажуна. Встав с корточек, он продолжил. «А знаешь, ведь он меня чуть не завалил, залез вон туда, под самую крышу, растянулся на балке между столбами и ждал. Мне повезло, он малость нашумел, когда прыгнул, и я успел уклониться. Еще бы немного, и... Ухнул бы мне на шею, как задумал, сломил бы мне хребет». «А теперь ты сломал хребет ему, так что вы квиты», — сказал Дзяудай. «Давай обыщем храм», — судья приказал. Они обошли главные задние дворы, обыскали пустые монашеские кельи, облазали заросли кустов вокруг храма, но ничего не нашли, разве только распугали мышей. Вернувшись в главный зал, Дзяудай задумчиво оглядел алтарь. «А не забыл ли ты, брат, что за такими вот штуками, вроде этой, обычно устроен тайник, куда в худые времена монахи прячут серебряные подсвечники до курительницы?»